В основном, в книжной лавке книги находились лишь в одном экземпляре, и по желанию покупателя содержание требуемого произведения переносилось на кристаллик. Оригиналы «Крестоматрица» вообще нельзя было увидеть. Они хранились за стальными плитами, покрытыми бледно-голубой эмалью. Таким образом, книгу как бы печатали каждый раз, когда ее кто-нибудь требовал. Исчезла проблема тиражей. Это, конечно, было огромным достижением, но мне все-таки жаль было книг. Разузнав, что еще существуют антиквариаты с бумажными книгами, я разыскал один из них. Меня постигло разочарование, научной литературы там почти не было. Развлекательные книжки, немного детских, несколько подшивок старых журналов. Я купил...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 Прыжки в воду, да, но только с четырехметровой высоты. Я сразу же вспомнила о моем, моем бассейне и приобрел складной трамплин, чтобы надстроить тот, который будет в Клавесты. Все это измельчание было следствием петризации. Я не жалел, что исчезли бои быков, петухов и прочие кровавые зрелища.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 а иней на аппаратуре охлаждения таял, и красный от ржавчины стекал по моему комбинезону. Я выхватывал пробы коронасосом, вслушиваясь в свист моторов, не спадают ли обороты, потому что секундная авария, перебой, обратили бы защитную оболочку, аппаратуры и меня в неуловимое облачко пара. Капля, упавшая на раскаленную плиту, не исчезает так быстро,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 Не смотрел ни на что. Смех, громкие крики, музыка, взрывы фейерверка, казалось, вообще не существует для него. Так он постоял с минуту, тяжело дыша. И в свете повторяющихся фейерверков его лицо показалось мне таким древним, словно годы стерли с него всякое выражение, оставив лишь кожу да кости. Когда он уже собрался тронуться дальше, выбросив вперед эти странные груши или протезы, один из них скользнул, и я вскочил со скамейки, чтобы поддержать его, но он сам удержался. Он был на голову ниже меня, но все-таки очень высокий для нынешних людей. Его блестящие глаза смотрели на меня. «Простите», — пробормотал я и хотел отойти, но остановился.